Упражнение «Малый маятник». Как выполнять? Первое. Примите исходное положение. Ноги расставить на расстояние чуть меньше ширины плеч. Спина прямая, подбородок слегка приподнят, руки опущены. Второе. Снизу потянула гарью. Наклоняем голову вниз и делаем короткий шумный вдох носом. Третье. Сверху потянула гарью. Поднимаем голову вверх и также делаем короткий максимальный шумный вдох. Примечание. Вдох и наклон, подъем головы вверх, выполняется в маршевом ритме или в размеренном ритме ходьбы на месте. Мышцы шеи расслаблены, поднимается и опускается одна только голова, но не плечи. Соблюдайте одновременность вдохов и наклонов подъемов головы, не останавливайте движение головы, не затягивайте вдох, не думайте о выдохе, Легкие разгрузятся самостоятельно, при этом лучше всего выдыхать ртом. Вы должны сделать не менее 96 движений вдохов за один урок. Начните с 4 движений вдохов подряд, постепенно увеличивая норму до 8, 16, 32, делая соответственно 24 подхода по 4 вдоха, 12 по 8, затем 6 по 16 и 3 по 32.